13. Заград родной и землю. Дело об убийстве Шарлотты Карде Жана Поля Марата. Франция, 1793 год. Весной 1793 года противоречия между двумя основными политическими группировками революционной Франции, жарандистами и якобинцами, обострились до крайности. Этому способствовали продовольственные трудности, восстание противников революции и начавшаяся предыдущей осенью война с Пруссией и Австрией, поддержанными Великобританией. 31 мая в столице началось восстание санкелотов, парижской бедноты. Восставшие требовали установления максимума цен, государственной поддержки бедняков и расправы над врагами революции. 2 июня власть окончательно перешла к якобинцам начался короткий и кровавый период якобинской диктатуры. Одним из лидеров новых хозяев Франции был Жан-Поль Марат. Французы не произносят звук «т» в его фамилии, но у нас устоялось буквальное произношение. Известный врач и еще более известный публицист – Со страницы редактируемой им газеты «Друг народа» регулярно звучали призывы к расправе с политическими противниками якобинцев, которых Марат обвинял в продажности и презрении к интересам простых людей. «Перестаньте терять время, изобретая средства защиты!» «У нас осталось всего одно средство, о котором я вам много раз уже говорил. Всеобщее восстание и народные казни. Нельзя колебаться ни секунды, даже если придется отрубить сто тысяч голов. Вешайте, вешайте, мои дорогие друзья. Это единственное средство победить ваших коварных врагов. Если бы они были сильнее, то без всякой жалости перерезали бы вам горло. Колите же их кинжалами без сострадания». В апреле Марата пытались судить за призывы к убийствам, но революционный трибунал встал на его сторону. Не будет большим преувеличением сказать, что в это время он был наиболее влиятельным журналистом страны, сочетавшим в себе несомненные литературные способности с манией величия и чрезмерной даже по тем временам жестокостью. Революционный трибунал был создан в марте 1793 года для рассмотрения политических преступлений. Состоял из трех судей во главе с президентом и общественного обвинителя с заместителями. Все они назначались конвентом. Кроме того, имелась и коллегия присяжных. Решения трибунала были окончательными. Наиболее частой мерой наказания, после 10 июня 1794 года «Единственный», Была смертная казнь. Фурия, прибывшая из Кана. Одним из центров оппозиции в это время становится Нормандия, куда перемещаются многие жарандисты, изгнанные из конвента. К одному из них, Шарлю Барбару, и приходит под благовидным предлогом 24-летняя дворянка Шарлотта Карде. Ей необходимы рекомендательные письма в Париж. Это часть плана убийства Марата. Жерандисты – первоначально группа депутатов законодательного собрания, частично от департамента Жеронда на юго-западе Франции, во главе с Вернию, Бриссо, Кандарсе и другими известными республиканцами, позже оформившаяся в политическую партию. Выступали за экспорт революции за пределы Франции. По некоторым вопросам сходились с более радикальными якобинцами, но весной 1793 года окончательно с ними рассорились и 1 июня того же года депутаты-жарандисты были изгнаны из конвента. Трудно определенно сказать, когда именно Шарлотта пришла к идее убить одного, чтобы спасти 100 тысяч, как она позже заявит на суде правнучка знаменитого драматурга Корнеля, она выросла в обедневшей дворянской семье, рано потеряла мать, воспитывалась в Бенедиктовском аббатстве. С началом революции увлеклась чтением политической литературы. Роялисткой Шарлотта ни в коей мере не была, считала короля слабым и неспособным предотвратить бедствия народа, однако казнь Людовика XVI восприняла с отвращением. «Люди, обещавшие нам свободу, убили ее, они всего лишь палачи». По приезде в Париж Шарлотта встретилась с депутатом Клодом Лос-Дюперре, формально не принадлежавшим к жарандистам и избегавшим высылки, и передала ему письма Барбару. На следующий день она напишет обращение к французам, друзьям законов и мира, свой манифест, в котором возложит на Робеспьера, Марата, которого назовет самым гнусным из всех злодеев и их сторонников ответственность за беды Франции. В конце она процитирует «Смерть Цезаря» Вольтера. «А удивит ли мир великий подвиг тот? Быть может, восхитит, быть может, ужаснет. Мой дух не возмутит потомков приговор. Все безразлично мне, и славы и позор. Свободный человек от века гражданин. Ничто мне не указ, велит лишь долг один. Итак, вперед, друзья, свобода или смерть. 13 июля она приобретает в лавке кухонный нож и со второй попытки пробьется на прием к Марату. Тот проглотил наживку в виде обещанной ему информации о жарандистском заговоре и принял Шарлотту, сидя в ванне, где в последнее время проводил долгие часы, мучимый быстро прогрессировавшей кожной болезнью. Два удара ножом в грудь, оборвали его жизнь к оружию граждане и пусть ваш первый удар пойдет на голову бесчестного генерала дюмурия примечание алексей кузнецов уничтожьте продажных членов национального собрания отрезайте мизинцу у всех бывших дворян сворачивайте шею всем попам если вы останетесь глухи к моим призывам горе вам жан поль марат Следствие и суд Следствие было по-революционному кратким. Уже 17 июля убийца предстала перед судом. Обвинял Фукьетенвиль, провинциальный прокурор при старом режиме, приспособленец, ставший с самого начала революции пламенным обличителем ее врагов. Должность общественного обвинителя революционного трибунала ему достал его дальний родственник Камил де Мулен. Видный якобинец, позже Фукье-Тенвиль будет присутствовать при его казни в качестве представителя правосудия. Защищать Карде предстояло известному адвокату Клоду Франсуа Шаво-Лагарду. Он был назначен трибуналом после того, как не явился в суд защитник, избранный самой Шарлоттой. «Граждане, роковые предсказания убить свободы сбываются!» «Марат, защитник прав и верховного владычества народа, обличитель всех его врагов, Марат, одно имя которого уже говорит об услугах, оказанных Отечеству, пал под ударами кинжалов отцу убийц подлых федералистов. Фурия, прибывшая из Кана, вонзила нож в грудь апостола и мученика революции. Граждане, нам необходимы спокойствие, энергия и особенно бдительность. Час свободы пробил, и пролившаяся кровь станет приговором для всех изменников. Она еще сильнее сплотит патриотов, дабы те на могиле этого великого человека вновь дали клятву и торжественно заявили «Свобода или смерть!». Прокламация Комитета общественного спасения, 14 июля 1793 года. Шово Лагард, составивший себе имя в юридических кругах еще до революции, уже имел опыт выступления в трибунале. Двумя месяцами ранее он добился оправдания генерала Франсиско Миранда, венесуэльца на службе революционной Франции, которого обвинили в пособничестве мятежному генералу Дюмурье. Впереди у него была защита Марии Антуанетты, жерандистов, мэра Парижа Баи и других жертв якобинского террора. Арест и почти неминуемая гибель, от которой его спасет термидорианский переворот в июле 1794 года. Есть основания подозревать, что президент трибунала Жак Монтане, опытный юрист и не сторонник революционных крайностей, хотел введением в процесс этого мужественного человека и блестящего оратора добиться смягчения участи Шарлотты карде путем объявления ее сумасшедшей. Это означало бы пожизненное заключение. Для Монтане этот ход, если такое намерение присутствовало в действительности, чуть не закончился трагически. Фукьетт-Анвиль после процесса обвинил его в контрреволюционной снисходительности к преступнице и первый президент трибунала отправился в тюрьму, откуда вышел также после термидора. Суд начался. Присяжные принесли клятву. Фукьетт-Анвиль зачитал длинный обвинительный акт, полный трескучих революционных фраз и политических оценок. Были допрошены многочисленные свидетели. Настала очередь допроса подсудимой. Шарлотта Карде держалась с большим достоинством, отрицала чьё-либо соучастие и не пыталась добиться снисхождения. «Председатель». «Кто вас подговорил совершить это убийство?» «Карде». «Его преступление. «Председатель». «Что вы подразумеваете под его преступлениями?» Карде. Несчастье, причиной которых он был с самого начала революции. Председатель. Кто внушил вам мысль совершить это убийство? Карде. Никто. Я сама решила убить его. Я решила, что Марат не стоит такой чести, чтобы столько храбрых людей шли добывать голову одного человека, рискуя промахнуться и своей смертью навлечь погибель на многих достойных граждан. Для него достаточно руки женщины». Шарлотта Карде, Шарлю Жану-Мари Барбару. Тюрьма консьержери, 15 июля 1793 года. Приговор и казнь. В прениях Фукье-Тенвиль предсказуемо потребовал смертной казни. Шаво-Лагард, понявший, что сама Карде не хочет смягчения своей участи, поколебавшись, решил не идти наперекор воли своей подзащитной. Перед присяжными суд поставил три вопроса. На все три они ответили утвердительно. Да, Марат был убит. Да, его убила Шарлотта Карде. Да, она сделала это умышленно и с преступными намерениями. Суд приговорил подсудимую к смертной казни на гильотине кашафоту ее должны были доставить в красной рубашке, что было отличительным знаком отца-убийц, которым приравняли убийц французских законодателей. Ее имущество поступало республике. Знаменитый парижский палач Мэтр Сансон оставил подробные воспоминания о последних минутах жизни убийца Марата. Шарлотта, как и на суде, обнаружила невероятное присутствие духа. Часть собравшихся на площади республики проклинала ее, часть ей сочувствовала. Помощник палача, плотник Легро, поднял отрубленную голову и дал ей несколько пощечин. Это вызвало возмущение. Его судили и приговорили к позорному столбу и неделе тюрьмы. Бесмертие. Несомненно, Шарлотта Карде восхищалась поступком Брута. Кинжал римского сенатора не спас свободу. После гибели Цезаря началась гражданская война, до окончательного падения республики оставались считанные годы. Но Шарлотты не остановил террор, в какой-то мере даже подхлестнул. Но ее поступок вдохновил поэтов, сравнивавших ее с древнегреческой богиней Мщения Эвнемидой. Прадед Шарлотты, великий драматург Пьер Корнель, за полтора столетия до гибели Марата вложил своему Горацию в уста такие строки. Нельзя готовому для подвигу герою, Вступив на славный путь, назад глядеть с тоскою. Постигла нас теперь горчайшая из бед. Все это вижу я, но страха в сердце нет. Кого бы не сразить за град родной и землю, Я с радостью слепой такую честь приемлю. Его правнучка была уверена, что то, что она совершила, Было сделано за град родной и землю. Нам ли ее судить?